происходило в подобающее для моих лет время. Я видел себя в пору первых побегов, затем цветов и плодов. Теперь наступила пора увядания. И это прекрасно, ибо естественно. Я гораздо легче переношу свои боли именно потому, что в мои годы они в порядке вещей. И потому, что страдая от них, я с еще большей С признательностью вспоминаю о долгом счастье, прожитой мною жизни. И моя житейская мудрость, равным образом остаётся возможна на том же уровне, что и прежде. А впрочем, она была гораздо решительнее, изящнее, свежее, жизнерадостнее и непосредственнее, чем нынешняя, закоснелые, брезгливые, тяжеловесные. Итак, я отказываюсь от всех улучшений, зависящих от столь печальных обстоятельств и от возможных случайностей. Нужно, чтобы Бог пребывал в нашем сердце. Нужно, чтобы совесть совершенствовалась сама собой, благодаря укреплению нашего разума, а не вследствие угасания наших желаний. Сладострастие как таковое не становится бесцветным и бледным, сколь бы воспаленными и затуманенными они были созерцающие его глаза. Следует любить воздержание само по себе и из уважения к Богу, который нам заповедал его, следуя любить целомудрие. Что же касается воздержания, на которое нас обрекает наша катары и которым я обязан ничему иному, как моим куликам, то это не целомудрие и не воздержание. Нельзя похваляться презрением к сладострастию и победой над ним, если не испытываешь его, если не знаешь его и его больщения. и его мощи, и его бесконечно завлекательной красоты. Я знал и то, и другое, и кому, как не мне, говорить об этом. Но в старости, как мне кажется, наши души подвержены недугам и несовершенствам более докучным, чем в молодости. Я говорил об этом совсем молодым, но тогда меня неизменно осаживали вовремя, но по основанию, что я безбородый юнец. Не я говорю то же самое и сейчас, когда моя седая борода придаёт моим словам вес. Мы излиём мудростью беспорядочный ворох наших причуд, наше недовольство существующими порядками. Но в действительности мы не столь освобождаемся от наших паруков, сколько меняя их на другие, и как я думаю, хуже. Кроме глупой и жалкой спеси, нудной болтливости, несносных и непостижимых причуд, суеверий, смехотворной жажды богатств, когда пользоваться ими уже невозможно, я замечаю у стариков также зависть, несправедливость и коварную злобу. террости налагает морщины не только на наши лица, но ещё в еще большей мере на наши умы и что-то невидно душ. Или они встречаются крайне редко, которые остались, не отдавали бы плесенью и кислятиной. А всё в человеке идёт вместе с ним в гору и под гору. принимая во внимание мудрость Сократа, якое какие обстоятельства его осуждения, я решаюсь предполагать, что он сам некоторым образом способствовал совершившемуся намеренно, предоставляя себе идти в свою очередь. И ведь он достиг 70 лет и знал, что его блестящему и деятельному уму предстоит в ближайшем будущем ослабеть. а свойственное ему примицательности померкнуть каким только метаморфозам не подвергает каждодневная старость можно сказать у меня на глазах многих моих знакомых